ВОКРУГ СВЕТА Я сбежала накануне сдачи годового отчета За неделю до конца четверти. Через месяц после того, как мы впервые просрочили выплаты по кредиту за машину. И в тот самый день, когда соседи с верхнего этажа устроили нам потоп. Его эпицентр пришелся на то самое место, где вечером я беззаботно бросила сумку. Я приготовила завтрак, отвела детей в школу, дождалась, пока составят акт о протечке. А пока ждала, успела приготовить обед, вытереть пол вывалить на стол содержимое сумки и разложить по батареям промокшие вещи. На работу пришлось идти с рюкзаком. Ветер рвал у меня из рук зонт, телефон трещал, доставляя все новые сообщения. «Мам, я забыла тетрадь по географии, а Катька носки для физкультуры. Можешь принести?» «Уважаемый клиент, долг по кредиту составляет 17 два рубля». «Елена Борисовна, вы сегодня намерены появиться на работе?» «Сегодня в 18.00 приедет сотрудник ремонтной компании, чтобы оценить ущерб. Вы или ваш муж должны быть дома». «Я проколол колесок в 18 и не успею». У входа в метро народу оказалось еще больше, чем обычно, а все из-за того, что в паре метров от дверей какой-то умник поставил ярко-рыжий киоск, украшенный разноцветными воздушными шарами. Мокрые и блестящие, они рвались улететь, но были крепко привязаны. За прилавком стоял мужчина в такой же ярко-рыжей жилетке и дурацкой шапочке с помпоном. «Не проходите мимо!» — бодро кричал он в микрофон. «Только сегодня рекламная акция от нашей туристической компании. Полностью оплаченное кругосветное путешествие. Только одно условие. Уезжать нужно прямо сейчас!» экспресс в аэропорт отправляется от павелецкого вокзала через 12 минут Дайте мне полчаса и я уеду сказал мужчина рядом со мной с работы отпрошусь увы поезд отправляется через 12 тут человек в дурацкой шапочке выразительно посмотрел на часы простите через 11 минут На сколько дней поездка Wi-Fi там будет! «Работать удаленно получится? А муж взять с собой можно?» Вопросы сыпались со всех сторон, но мужчина только качал головой. «Путешествие на одного! Работать не получится! Никакого вай-фая и мужей уезжать прямо сейчас и никому не звонить!» «А хотя бы попросить бабушку, чтобы забрала из детского сада ребенка!» «Нет!» Сдаете телефон, получаете билет и уезжаете. А как же загранпаспорт, а визы? Предложением сможет воспользоваться только тот, у кого паспорт по счастливой случайности оказался с собой. Визу мы берем на себя. Я открыла рюкзак. Во внутреннем кармашке лежал загранпаспорт. Ну, конечно, этот рюкзак я всегда беру с собой в отпуск. Я растолкала локтями тех, кто стоял рядом, подошла прямо к прилавку и положила на него телефон. «Я поеду». «Придавите ваш заграничный паспорт. О, прекрасно! Первая точка путешествия — остров Бора-Бора в Тихом океане. Экспресс в аэропорт отправляется через 6 минут. Пожалуйста, пойдемте на посадку». Я отбросила в сторону зонт. Там, куда я собиралась, он вряд ли мне понадобится. И пошла вслед за мужчиной в ярко рыжие жилетки и шапочке с помпоном. Через сорок минут я была в аэропорту, через два часа сидела в самолете, а утром следующего дня лежала на идиллически белом песке, подставив лицо восходящему солнцу. На сверкающей белой яхте я проплыла между заросших непроходимыми джунглями островов. Я гладила крокодилов по жестким коричневым загривкам, и от удивления они даже забывали меня укусить. Я пролетела над Гибралтаром на воздушном шаре и купалась в вонючих горячих источниках среди снегов. Я жила в крошечной гренландской деревушке, и с вертолета наблюдала, как во время ледокола огромные глыбы вздымаются к небесам. Я дважды пересекла полярный круг и линию перемены дат. Я видела северное сияние на Аляске и попала в песчаную бурю на узких улочках Агадира. Я плыла на лодке по мутным китайским рекам, пересекая страну с севера на юг. Я потерялась в джунглях и неделю была любимой женой африканского короля. Я застрелила из ржавого ружья настоящего тигра, и из его шкуры король сделал для меня накидку, а из когтей ожерелье. Я встречала восходу у подножия Фудзиямы, и чуть не задохнулась от восторга под бездонным звездным небом в пустыне. Я отравилась жареными кузнечиками в Камбодже и пила ром в пыльном баре Тринидада, и казалось, что вокруг меня пляшет весь город. А фейерверк прорезал небо огненными драконами, и от рома и грохота приятно кружилась голова. Когда я пришла в себя, стены вокруг были белые. За руку меня держал муж а рядом на стульях сидели зарёванные дети. «Вы помните, что с вами случилось?» — спросил врач. «Кажется, я первый раз в жизни напилась до потери сознания», — смущенно призналась я. «Напились?» — казалось, доктор был удивлен и немного встревожен. «Да, Ром в Тринидаде был такой крепкий, еще ещё фейерверк, и танцы. К тому же это был последний пункт моего путешествия, и я грустила». Врач выразительно посмотрел на моего мужа, а тот на испуганных красноносых детей. «На самом деле вас нашли у входа в метро. Инсульт. Почти два месяца без сознания. Это и понятно. Высокие нагрузки, хронический стресс, лишний вес». «Это вранье! Я была в кругосветном путешествии. Я отдала свой телефон человеку в шапочке, а он дал мне билет на экспресс». Вот же ваш телефон, лежит на тумбочке. Вы заметили, что правое ухо слышит хуже, чем левое? Это одно из последствий перенесенного заболевания. Хрен вам, а не заболевание! Я убила из ржавого ружья огромного тигра. Несколько дней я правым ухом не слышала вообще. И африканский король приказал сделать для меня из его шкуры накидку, а из когтей ожерелье. И я была его любимой женой, а потом... Что же потом? кратчево спросил врач. Потом он нашел себе другую любимую жену. У африканских королей это обычное дело. Осыпал меня огромными розовыми жемчужинами и алмазами, посадил в лодку и отправил вниз по реке. Ну что ж, тогда попробуйте пошевелить ногами. Наверняка вам будет непросто. Разумеется, непросто. Я прошла по пустыне 200 километров с караваном верблюдов. Вы бы после такого вообще не смогли шевелиться. «А вы не заметили, что вы стали хуже видеть?» «Я повредила глаза, когда смотрела на солнечное затмение в Кирале. Профессор Аюрведы сказал мне, какую мантру нужно читать, чтобы зрение полностью восстановилось». «Ну тогда», — ласково сказал доктор и похлопал по плечу моего мужа, «читайте мантры и поправляйтесь». «Не волнуйся, любимая», — вздохнул муж, — «это пройдет». Озарёванные дети захлюпали носами и забрались ко мне на кровать. Меня выписали через неделю. В тумбочке возле кровати были сложены те же брюки, свитеры и ботинки, в которых я вышла из дома два с лишним месяца назад. Я взяла рюкзак. На вид он казался более потрёпанным, чем раньше. Но разве можно утверждать наверняка? Я заглянула внутрь. Паспорта нет. Расческа, упаковка салфеток. Несколько старых чеков, половинка конфеты без фантика, чехол для солнечных очков. Очки как раз пригодятся. Со времени моей последней прогулки погода значительно улучшилась. Я раскрыла чехол, и на пол посыпались алмазы и огромные розовые жемчужины. Телефон трещал, доставляя сообщение. «Мам, тебя уже выпустили из больницы? Катька промочила штаны и испачкала ноги. Принеси нам в школу запасные!» Запасных ног нет, сушите промокшие. любимое что у нас сегодня на ужин? Твой фирменный плов, любимый. Сбегай в магазин и начинай готовить. Уважаемый абонент, сумма долга по кредиту составляет 69 тысяч тринадцать рублей. Предлагаю одну розовую жемчужину диаметром 150 миллиметров. После этого ваш долг составит 69 миллионов тринадцать тысяч рублей. Соглашайтесь быстрее, пока я не передумала. Я положила в карман коготь тигра и вышел на улицу.